«Как вызванная сторона, господа Лиорт и Лиартос имеют право на выбор оружия», — после очередной паузы добавил он. «Драконы!» — выпалили братья Хором. Лиеса фыркнула. «Драконы могут использоваться в наступательном бою, поэтому они являются оружием», — твердо заявил Лиорт. «Если ты не согласна, мы можем сразиться по этому поводу». «Ага». Подтвердил его братец, кивая Хруну. Хранитель почувствовал, что в грудь ему уткнулся призрачный палец. — Не стой с разинутым ртом! — скомандовал замогильный голос Грейши. — Поторапливайся давай! Хрун, тряся головой, отступил. — О, нет! — сказал он. — Мне ее одного раза хватило. Я скорее сдохну, чем стану драться на этой твари. — Ну так сдохни! — — откликнулся хранитель со всей доброжелательностью, на которую был способен. льорд и Лиартес уже шагали по траве туда, где их ждали слуги, держащие под с скакунов. Хрун повернулся к Льесе. Та пожала плечами. — Неужели мне даже меча не дадут? — взмолился он. — Хоть ножичек кинь, а? — Да, — ответила она. — Этого я не ожидала. Внезапно она словно уменьшилась. Весь ее гонор куда-то испарился. Извини. Извини тебя? Да, прости меня. Я так и подумал, что ты попросила извинения. И нечего смотреть на меня зверем. Я могу вообразить тебе прекраснейшего верхового дракона. Нет! Хранитель традиции вытер нос платочком. Подержал маленький шелковый квадратик в воздухе и уронил на землю. Рокот крыльев заставил Хруна резко обернуться. Дракон Льорта уже поднялся в воздух и закладывал круг, направляясь в их сторону. В тот момент, когда он проносился над самой землей, из его пасти выкатился огненный вал, проложивший в траве черную борозду, которая быстро помчалась к Хруну. В самую последнюю секунду Хрун успел оттолкнуть льесу в сторону. Нырком уходя из-под пламени, он почувствовал в руке дикую боль от ожога. Варвар ударился о землю, перекатился и тут же снова вскочил на ноги, неистово озираясь в поисках другого дракона. Тот залетел сбоку, и Хруну пришлось поспешно отпрыгнуть в сторону, чтобы не погибнуть в огненном шаре. Пролетая мимо, дракон взмахнул хвостом и резко хлестнул варвара по лбу. Хрун с усилием выпрямился и встряхнул головой, прогоняя кружащиеся звездочки. Его обожженная спина мучительно ныла. Льорд начал второй заход. На сей раз он летел медленнее, принимая в расчет неожиданную брыдкость Верзилы. Когда земля начала подниматься ему навстречу, он увидел, что Хрун стоит как вкопанный. Грудь варвара бурно вздымалась, а руки безвольно свисали по бокам. Легкая добыча. Дракон пронесся мимо героя, и Льорд обернулся, ожидая увидеть сзади одну огромную головешку. Сзади ничего не было. Льорд озадаченно повернулся обратно. Его взору предстал Хрун, который одной рукой цеплялся за чешуйчатое плечо дракона, а другой сбивал пламя с волос. Рука Льорта метнулась к кинжалу, однако боль придала и без того превосходно отточенным рефлексам Хруна силу пружины. Страшной силой удар обрушился на запястье повелителя драконов, и его кинжал, описав плавную дугу, полетел на землю. Другой удар был нанесен прямо в подбородок Леорта.